Глава 18. Волшебный лук тьмы Фигура Люцифер, идущая рядом с истреблением и хаосмакиной, выглядела поразительно величественно. Держась на безопасном расстоянии, я следовала за ними, а затем до моих ушей вдруг донёсся женский крик. Мы бросились в направление источника голоса, и несколько ближайших демонов, побледнев, кинулись к истреблению. «Лорд, истребление! Войны меча демона внезапно впали в бешенство!» Их поработил драконолюд. Не раздумывайте. Убивайте их до того, как количество жертв возрастет. Принято! В тот самый миг, когда прозвучал приказ остребления, я заметила, как вдалеке разразился хаос. Эта сцена напоминала бунт. Толпа в бегстве спасалась от демонов, чьи движения выглядели со стороны невероятно странно. Скорее всего, они были захваченными демонами-солдатами. Пять, шесть, нет, намного больше. и всеми ими управлял один дракон… Да что он вообще за паразит такой? «Все слышали приказ лорда истребления – уничтожить беснующихся демонов!» Демон громко закричал, передавая приказ остальным, а затем действия убегающих резко изменились. Один из демонов замахнулся коротким клинком на солдата меча демона, и из его рассеченной плоти хлынула кровь. Меч рассек туловище обезумевшего демона от плеча до пояса. Рана оказалась смертельной. Однако из неё тут же выпрыгнул маленький демон. Молниеносно наметнулся к убийце и забрался в одно из его заострённых ушей. гра вскрикнув демон рухнул на землю и затрясся в агонии. Не прошло и минуты, как он затем медленно поднялся, а на его искажённым страданиями лице появилась широкая ухмылка. <сíck> <сíck> <сíck> <сíck> да благословит меня святой ангел!» «Будто инфекция!» Неудивительно, что Парадула захватил тела стольких демонов. «Сэя, мы должны как-то отыскать главное тело Парадула». Не следует забивать себе голову поисками главного тела. «Эй, хватит тебя уже так вести. Разве ты не понимаешь, что если этот дракон уничтожит всех людей и демонов, их сил не хватит, чтобы сразиться с королем драконов?» Только ты тут ничего не понимаешь. Как я уже сказал, не забивай голову основным телом. Все маленькие драконы стали паразитами и вторгли тела демонов. Конечно, это лишь предположение. Однако дракон мог разделиться на десятки или даже сотни частей. Бессмысленно уничтожать их по одному. Вот как? но ну, разумеется. Сейвит использовал подражание и наверняка уже изучил технику парадула. Стой! Ты сказал, что паразиты захватили сотни демонов? На месте того дракона я бы так и поступил. Как же так? Солдаты-демоны, порабощенные Парадулой, неистывали на улицах города, как банда убийц. В итоге на глаза им попалась группа демонов, окружавших Люцифер Кроу, и они тут же кинулись к ним. Э -э, «Листа, они бегут сюда!» Увидев толпу жутких силуэтов, стремительно приближавшихся к нам с безумным хохотом, мы целся им отступили. Тем не менее, хаос Макина без колебаний встала на пути обезумевших демонов. Её огромный меч со свистом рассёк воздух. и тело ближайшего демона мгновенно распалось на две части. В тот же мик из рано показался маленький дракон и прыгнул прямо к губам хаос Макина. Осторожно! невольно воскликнула я. как оказалось зря Не успевший попасть внутрь дракон лишился головы, раскушенный острыми зубами хаос Макина. Доннесса выплюнула его плоть и недовольно скривилась. Опасно, это было опасно Хаос Макина нахмурилась. ей удалось выжить, однако остальные солдаты-демоны продолжали наседать. «Да благословит меня святой ангел! Да благословит меня святой ангел!» Хаос Макена обеспокоенно поскребла пальцем щеку. «Хм, их слишком много, проблема!» Хаос Макена отступила на шаг, а истребление приготовился к бою. Но захваченные демоны вдруг резко замерли. Один из них открыл рот. Ха, ха ха ха я чувствую среди вас кого-то с ужасающей магической силой!» Услышав его слова, я тут же оглянулась на Сею. С окутавшим его тело для защиты багровым пламенем, он выглядел чрезвычайно внушительно. Выходит, зараженного солдата испугал огонь Сеи? В конце концов, если он подойдет к нему ближе, пламя испепелит его за долю секунды. «Да, Сеи определенно тебя победит!» Уверенно бросил я противнику. Тем не менее, зараженный смотрел совсем в другом направлении, и я поняла, что слова его звучали явно не в адрес Сеи. Его взгляд был направлен на Люцифер Кроу, стоявшую напротив. Он говорил о ней. – Охахахаха, так этот демон – ваша последняя надежда! Вы скрывали ее вплоть до возрождения, и, несомненно, ее распособно подавить всех остальных. – восхищенно воскликнув, парадол вновь жутко рассмеялся. – Впрочем, успеха вы не добьетесь. Какой бы сильной она ни казалась, мои клоны уже захватили большинство демонов в этом городе. Догадка Сея оправдалась. Продулос захватил уже сотни солдат-демонов, однако истребление спокойно ответил. «Я дорожу своими товарищами, но я намереваюсь уничтожить тебя, независимо от обстоятельств что за дьявольский образ мышления? Посмотрим, сохранится ли твое спокойствие, когда инфекция – паразита тебя». «Что ты сказал?» С истреблением стало твориться что-то странное. Схватившись одной из шести рук за живот, он мучительно зарычал, а затем... <связь> его крика хам пронесся по улицам города, а живот внезапно взорвался изнутри. Из открывшейся дыры наружу выглянул покрытый кровью дракон, который, высунув свой подрагивающий красный язык, громко разохотался. «Глупец, я заразила тебя!» «Когда? Я даже не заметил!» «Как ты проник в мое тело?» «Ва-ха-ха-ха-ха, или умри!» Да это уже какое-то вторжение инопланетных захватчиков. Неужели он заразил истребление во время похода? Или у него появился шанс несколько минут назад? Я ничего не знала, но это было просто ужасно. Наверное, мне все же следовало взять пробки Сеи. Став свидетелем того, как клон Парадула забрался в брюхо истребления, И я всерьез пожалела, что не уняла свою гордость богине и не взяла усы и пробки. Тем временем истребление обратил к своим подчиненным жесткий и нарушительный взгляд. «Плевать! Убейте! Меня!» Выражение лица истребления вдруг изменилось. Последние слова он произнес совсем другим, высоким голосом. «Ах, просто замечательно! Какая смелость! Что ж, тогда вперед! Убейте своего генерала!» Впрочем, даже так вы не причините мне никакого вреда. и Если хотите меня уничтожить, придется избавиться от всех демонов в городе, ха-ха-ха-ха. что то мне подсказывает, что вы попросту не способны этого сделать. Я сглотнула. Ох, он намеревался подавить силы Альянса, взяв в заложники каждого демона. Парадула. С его маленьким телом он оказался до да абсурдно грозным врагом. Что же нам делать? Сдайтесь. «Вам не справиться с инфекцией, поразившей ваш город!» Парадул явно пытался заставить выживших впасть в ярость страдать. Хаос Макена колебалась, а Розали тяжело дышала. Я оглянулась назад, чтобы поговорить с Сей, однако он пропал. «Чего?» Стоило мне на секунду потерять его из виду, как он исчез. Я в панике принялась искать Сею, и через несколько секунд наконец разглядела его силуэт. в тени одного из домов, в нескольких метрах от основного места действия. Огонь еще окутывал его тело, а Целсей прятался за ним, как перепуганный котенок. Я бросилась к ним и закричала. «Эй, какого дьявола вы там делаете?» «Очевидно же, мы прячемся. Я призвал пламя, чтобы добиться идеальной защиты, но вероятно, что я заражусь, как остребление еще остается». «Да никто и на шапке к тебе не приблизится». «Мы обязаны что-то сделать, так что выходи уже!» «Я же сказал, что мне всё равно. На сегодня у меня совершенно иные планы. Я собираюсь понаблюдать за особым демоном, которого Альянс пытался возродить больше десяти лет». «Эх…» Я глубоко вздохнула, поняв, что Сей слишком увлечён наблюдением за Люцифер Кроу. Он внимательно следил за ней, касаясь пальцами подбородка, а сама Люцифер, молчавшая до этих самых пор, окинула Парадулу острым взглядом. Она шагнула вперёд, её холодный как лёд голос зазвенел. — Как прискорбно! Гибран стал миром мелких сошек. — Что ты сказала? Мелких сошек? Ты назвала меня мелкой сошкой? Ахахаха! Презренная! Может, я и мелкая сошка, но в моих руках жизнь каждого демона! Заблуждаешься. Твои руки абсолютно пустые. Люцифер взмахнул руками. Действуя, будто вооружённое луком, следом из её пальцев хлынула чёрная дымка, принимая очертания волшебного лука и стрелы на тетиве. Волшебный лук тьмы, специализация Люцифер Кроу. Изящные движения Люцифер напоминали Метис, богиню луков. Она подняла лук выше и выпутила чёрную стрелу, однако та устремилась не к парадуле, а в небо. «Эй, погоди, куда она вообще целилась?» в Вместо того, чтобы убить стоявшего перед ней захваченного паразитом генерала демонов, тонкая стрела взметнулась в небо. Заражённый демон довольно рассмеялся, но мой взгляд не отрывался от разорванных выстрелом облаков. «Что за…», будто из космоса меж облаков показалась огромная чёрная сфера и двинулась на нас, покрытая бесчисленными глазами. «Листа, что это за монстр? Она его призвала?» «Но ведь специализация Люцифер – волшебный лук!» «Я-то откуда знаю?» «Это и есть волшебный лук Люцифер!» Я запнулась, услышав слова Сэй. «То есть этот монстр – волшебный лук?» «Волшебный лук Сэй явно отличался». Пока Целсей поражённо таращился на нависшее над нами чудовища Люцифер громко заговорила. «Я давала тебе шанс выбраться из тела моего спутника». Люцифер скрестил руки перед заражённым генералом демонов. «Снизойди! Всемогущее бедствие! Дьявольский дождь!» В следующий миг плывущий меж облаков шарообразный монстр вдруг стал излучать яркий свет и взорвался. По небу распространился чёрный туман, а затем он внезапно стремительно обрушился на землю. В виде капель, похожих на управляемые ракеты, и они хлынули на генерала-демонов. <связь> Когда части чёрной сферы пронзили его тело, истребление мучительно застонал, Однако магия Люцифер затронула не только его. Она поразила всех заражённых солдат, миновав хаос Макину, Розали и всех нас. Я спросил у Сеи. «Она попала только в солдат демонов под контролем Парадула. Ну как?» Монстр обнаружил все тела противника в городе. А затем она использовала силу своего волшебного лука, чтобы провести атаку. «Значит, вместе с паразитами она убила всех заражённых демонов?» Нет. Сэй махнул рукой в сторону демонов. После атаки Люцифер, Парадула вылез изо рта изувеченного истребления. Последний кашлял кровью, но был жив. Остальные демоны тоже очнулись и принялись подниматься обратно на ноги. «Как? Чёрные стрелы же ударили прямо по ним. Почему они ещё живы?» Скорее всего, стрелы соткана из энергии тьмы, которой устойчива все демоны. Иными словами, истребление остальные – в безопасности. Оставаясь в тени, объяснил мне Сея. Люцифер холодно взглянула на погибающего дракона, ползущего по земле. «Мой волшебный лук уничтожил все триста одного дракона, что заразили тела моих собратьев. Мои клоны уничтожены одновременно. Невозможно…» Парадула стремительно увидал. Через несколько секунд осталась только тишина. Какое-то время люди и демоны молчали. Первый нарушила тишину хаос Макена, восхищенным голосом заявив «Чудно, просто чудно, замечательно, просто замечательно, превосходно». Её слова будто стали сигналом, после которого все демоны в городе оглушительно взревели. Они собрались вокруг Люцифер и принялись её восхвалять. В противовес их радости я задрожала. Она с лёгкотью перевернула ног на голову в такую безвыходную ситуацию. «Люцифер Кроу, она и правда демон с неподтяжимой силой!» Сэй вышел из-за дома. Он развеял покрывавшее его тело пламя и подошел к аплодирующим Люцифер демонам, после чего сам один раз сухо хлопнул в ладоши. «Хорошая работа! Мои поздравления!» «Зачем ты ее поздравляешь?» Как ожидалось, Люцифер Кроу идеально подходит для боя с королем бога драконов. Я решил, что отныне буду поддерживать Люцифер из тени. – Ты что? Серьёзно? – Такой ход позволит безопасно спасти искаженный гибрант. – Поверить не могу. Поддерживать из тени? Да уже не герой, а какой-то моб. Я разочарованно вздохнула, а Розализа спиной пробормотала. – Он прав. Варианта лучше не существует. Человечество должно оказать Люцифер Кроу поддержку. «С этим легендарным демоном мы обязательно уничтожим края драконов!» Выражение лица Розали оставалось непоколебимо уверенным. Она подошла к Люцифер, протолкнувшись сквозь ликующих демонов, и протянула ей руку. «Повторюсь, я Розали Росгард, представитель альянса людей и демонов!» Люцифер не стала жать ей руку. Она кинула Розали ледяным взглядом, и все же так громко заявила. «Люцифер, Кроу, прошу!» «Спаси человечество от крылья бога драконов!» Люцифер нахмурилась. Не обратив на Розали никакого внимания, она повернулась к окружавшим ее демонам. «Кое-что меня расстраивает. Люди этого города, судя по всему, они не рабы. Почему демоны живут с людьми? Люди и демоны объединились ради победы над драконами!» Вынув завет, Розали показал его Люцифер, однако лицо последнее оставалось таким же бесстрастным. Розали выдавила из себя слабую улыбку. «Конечно, нынешняя ситуация может показаться вам непонятной. В конце концов, вы ничего не знаете о произошедших событиях и о том, что случилось с людьми и демонами за минувшие десятилетия». Истребление прервал речь Розали. «Розали, позволь мне объяснить всё госпоже Люцифер». «А, да, ты прав. Прошу». Затем истребление вежливо и с осторожностью заговорил с люцифер Больше десяти лет назад, когда король драконов победил владыку демонов Зиноса Руада, началась великая война между племенем драконов, демонами и людьми. Три затяжные войны ознаменовали начало новой эры, и мы, демоны, использовали злые методы погибели Магры и темные силы призыва убийства Капула, чтобы увеличить нашу мощь. Тем не менее, люди тоже отыскали способ развить свои способности. Истребление указал на Розали. удалось поместить силу демонов в человеческое тело. разали Розгард, а также ныне усопший волшебник Фласика и несколько других людей стали грозной силой, с которой стоит считаться. Однако драконы продолжали становиться ещё могущественнее, превзойдя как людей, так и демонов. Чтобы повернуть ситуацию в нашу сторону, мы решили заключить с человечеством союз, Объединиться, чтобы уничтожить племя драконов! Розали согласно кивнула. Истребление взял у неё из рук Завет, а затем его голос стал таким же холодным, как у Люцифер. — Госпожа Люцифер, это Завет. Ложный контракт, что мы заключили, чтобы обманывать глупых людей, дожидаясь вашего возрождения.